«Ты не я. Ты не я. Никто больше не может быть ею, только я. Я это знаю, и знаю, где была и что делала со вчерашнего дня, когда вышла из ворот во время крушения. Все так волновались, что меня никто не заметил. Я стала совершенно незначительной, как только дело на рельсах дошло до изрезанных людей и сплющенных вагонов. Мы, девочки...» Все побежали вниз по откосу, когда услышали грохот, и облепили стену точно стая мартышек. Миссис Верт грызла крестик и рыдала в захлеб. Наверное, губам больно было. Или же она думала, что внизу в поезде одна из ее дочерей. Действительно очень серьезное крушение, это сразу видно. Весенними дождями размыло землю, которая держала на месте шпалы, поэтому рельсы немножко разъехались, и поезд свалился в кювет. Но чего было так волноваться, я до сих пор не пойму. Поезда я никогда терпеть не могла. Ненавидела, когда они проезжали внизу. Ненавидела, когда они исчезали в долине на пути к следующему городку. Меня злила мысль обо всех людях, которые передвигаются из одного города в другой без всякого на то права. Кто сказал им, «Можете пойти и купить билет, и сегодня утром отправиться в Ридинг». Проедете 23 станции, 40 с лишним мостов, 3 тоннеля и можете ехать дальше, если хотите, даже после того, как окажетесь в ридинге. Никто, я это знаю. Я знаю, что нет такого начальника, который говорил бы людям подобные вещи. Но мне приятнее воображать, что этот человек есть. Хотя бы как ужасный голос из громкоговорителей, установленных на всех главных улицах. Я увидела внизу поезд, он лежал беспомощно на боку, точно старый червяк сбитый с ветки, и я рассмеялась. Но вызгородь вцепилась очень крепко, когда люди, истекавшие кровью, начали выбираться из окон. Я была во дворе, и на скамейке лежала бумажная обертка с коробки сырных палочек. А потом я оказалась у главных ворот, и они были открыты. Снаружи на обочине стояла черная машина, на переднем сиденье курил человек». Я хотела заговорить с ним, спросить, знает ли он, кто я такая, но решила, что лучше не стоит. Солнечное утро, полное птичек и сладкого воздуха, я пошла по дороге, огибавшей холм вниз к железной дороге. Потом, вдоль путей, не находя себе места, странно выглядел вагон-ресторан. Лежал на боку, все окна разбиты, некоторые шторки опущены. На дереве над головой все время насвистывала малиновка. «Конечно», — сказала я себе, — «это же все просто в человеческом мире. Если бы случилось что-нибудь настоящее, они бы прекратили петь». Я ходила туда и обратно по шлаковой насыпи возле путей, рассматривала людей, лежавших в кустах. Их начали носить к передней части поезда, где рельсы пересекаются с дорогой. Там была женщина в белой форме, и я старалась держаться от нее подальше». Я решила пойти по широкой тропинке среди кустов ежевики и на небольшой полянке нашла старую печь. Вокруг ее подножия в мусоре валялось много грязных бинтов и носовых платков. Подо всем этим была куча камешков. Я нашла несколько круглых и каких-то еще. Земля здесь была очень мягкой и влажной. Когда я вернулась к поезду, казалось, вокруг бегает гораздо больше людей». Я подошла ближе к тем, что лежали рядами на шлаке и стала рассматривать их лица. Там была одна девочка с открытым ртом. Я опустила внутрь камешек и пошла дальше. У толстого дядьки рот тоже был открыт. Я положила туда острый камень, похожий на уголек. Мне пришло в голову, что камней на всех может не хватить, а кусочки шлака слишком маленькие». Взад и вперед там ходила какая-то старуха, она вытирала руки, а юбку очень быстро снова и снова. На ней было длинное черное шелковое платье, и по нему везде отпечатывался узор из синих ртов. Наверное, они считались листьями, но формы походили на рты. Мне она показалась сумасшедшей, и близко я не подходила. Вдруг я заметила руку с кольцами на пальцах, она торчала из-под множества гнутых железяк, Я потянула за железо и увидела лицо. Там была женщина, и рот у нее был закрыт. Я попробовала открыть его, чтобы положить туда камешек. За плечо меня схватил какой-то человек и оттащил. Похоже, он сердился. «Что ты делаешь?» — зарал он. «Ты с ума сошла?» Я заплакала и сказала, что это моя сестра. Женщина действительно немного на нее походила, и я всхлипывала и все время повторяла «она умерла, она умерла». Человек перестал так сильно сердиться и начал подталкивать меня к голове поезда, крепко держа одной рукой за плечо. Я попробовала вывернуться. В то же время я решила ничего больше не говорить, кроме она умерла время от времени. «Ну, ничего», — говорил человек. Когда мы дошли до начала поезда, он усадил меня на травянистый откос рядом со множеством других людей. Некоторые плакали, поэтому я сама перестала и принялась их разглядывать. Мне казалось, что жизнь снаружи такая же, как внутри. Всегда есть кто-то, и он не дает людям делать, что им хочется. Я улыбнулась, подумав, что когда сама еще была внутри, мне все казалось совсем наоборот. Возможно, то, что нам хочется, неправильно, но почему решать всегда должны они? Сидя на откосе и выдергивая из земли свежие травинки, я начала об этом размышлять и решила, на этот раз я сама буду решать, что правильно, и делать так. Довольно скоро подъехало несколько карет скорой помощи. Это за нами, за всеми, кто сидел на откосе, и за теми, кто лежал вокруг на носилках и пальто. Не знаю почему, ведь им не было больно. Или было. Когда многим людям вместе больно, они вряд ли станут из-за этого поднимать шум. Наверное, потому что никто не слушает. «Мне, разумеется, совсем не было больно. Я могла бы это любому сказать, если бы меня спросили, но меня никто не спросил. У меня спросили только адрес, и я дала им адрес сестры, потому что до нее ехать всего полчаса. А кроме этого, я довольно долго у нее жила, пока не уехала, только это было много лет назад, наверное. Увезли нас всех вместе... Некоторые лежали в каретах скорой помощи, а остальные сидели на неудобной скамейке в той машине, где не было кровати. Женщина рядом со мной наверняка была иностранкой. Она стонала как маленькая, но ни единой капельки крови я на ней нигде не заметила. По дороге я очень внимательно всю ее осмотрела, но ей казалось, это не понравилось, и она отвернулась в другую сторону, плача по-прежнему». Когда нас довезли до больницы, то всех ввели внутрь и осмотрели. Про меня они просто сказали «Шок». И еще раз спросили, где я живу. Я сказала им тот же адрес, что и раньше, и вскоре меня вывели снова и посадили на переднее сиденье какого-то фургона между шофером и еще одним человеком санитаром, наверное. Оба они говорили со мной о погоде, но я не дурочка, чтобы меня можно было так легко подловить. Я-то знаю как самая простая тема может внезапно извернуться и придушить тебя, когда считаешь, что уже в безопасности. Она умерла, один раз сказала я на полпути между двумя городками. Может и нет, может и нет, ответил шофер, как будто разговаривал с ребенком. Почти все время я ехал, опустив голову, но сосчитать автозаправки по пути удалось. Когда мы приехали к дому моей сестры, шофер... Вышел и позвонил в дверь, я совсем забыла, что улица такая безобразная. Дома выстроили друг напротив друга, все одинаковые, между ними только узкая цементная дорожка. И каждый дом на несколько футов ниже соседнего, поэтому весь длинный ряд выглядел как огромный лестничный пролет. Детям, очевидно, разрешалось бегать без присмотра по всем дворам, а травы, видно, нигде не было, одна грязь. Дверь открыла моя сестра. Они с шофером перекинулись парой слов, и я увидела, как она вдруг очень встревожилась. Она подошла к машине и, нагнувшись, заглянула внутрь. У нее были новые очки, толще, чем прежде. Казалось, она не смотрит на меня. Вместо этого она спросила шофера, «А вы уверены, что с ней все хорошо?» «Абсолютно», — ответил тот. «Я бы вам сказал, если было бы плохо. Ее всю в больнице только что осмотрели. Это просто шок. Хорошо отдохнуть, и все пройдет». Санитар вышел, помог мне вылезти и подняться по ступенькам, хотя я и сама бы прекрасно справилась. Я заметила, что сестра все время поглядывает на меня краем глаза, как и раньше. Стоя на крыльце, я услышала, как она прошептала санитару. «А мне кажется, она еще не очень хорошо выглядит». Тот похлопал ее по руке и сказал, «С ней все будет отлично, только не давайте ей волноваться». «Мне всегда так говорили», — пожаловалась она. «А она волнуется, и все». Санитар сел в машину. «Ее даже не задела женщина». Он хлопнул дверцей. «Задела?» — воскликнула моя сестра, наблюдая, как машина отъезжает. Она провожала ее взглядом, пока та не заехала на холм и не скрылась из виду. А я по-прежнему смотрела в настил крыльца, поскольку точно не знала, что случится дальше — «Я часто чувствую, когда что-то должно произойти, а когда я это чувствую, то стараюсь совсем не шевелиться, пусть происходит. Никакого смысла об этом думать или пытаться остановить. В тот момент у меня не было никакого предчувствия, что должно произойти что-то особенное, однако я предполагала, что правильней будет ждать. Сначала пусть что-нибудь сделает сестра. Она стояла все там же, в переднике, обрывала кончики и стеблей красной ивы, торчавшие из куста рядом, и по-прежнему не хотела на меня смотреть, потом пробурчала. «Чего бы нам в дом не зайти? Тут холодно!» Я открыла дверь и вошла. Я сразу увидела, что она там все перестроила, только задом наперед. В доме всегда были прихожая и гостиная, только прихожая раньше находилась по левую руку от гостиной, а теперь по правую. Интересно подумала я. Почему я не обратила внимания, что парадная дверь сейчас справа от крыльца? Она даже поменяла местами лестницу и камин. Мебель осталась та же, но каждый предмет поставили ровно напротив того, где он стоял раньше. Я решила ничего не говорить, пускай сама объясняет, если захочет. Мне пришло в голову, что она, должно быть, истратила все, что у нее лежало в банке до последнего гроша, и все равно это выглядело точно так же, как и раньше». Я держала язык за зубами, но не озираться с любопытством не могла, действительно ли все она переставила. Я вошла в гостиную. Три больших стула вокруг стола в центре были по-прежнему зачехлены старыми простынями, а у торшеры возле пианола целлофан на абажуре по-прежнему был порван. Я начала смеяться. Наоборот, все так комично. Я увидела, как она вцепилась в край портьеры и жестко на меня посмотрела. Я продолжала смеяться. У соседей по радио играл орган. Неожиданно моя сестра сказала «Сядь, Этель, мне нужно кое-что сделать, я сейчас вернусь». Через прихожую она вышла в кухню, и я услышала, как открылась дверь черного хода. Я уже знала, куда она пошла. Она меня боялась и хотела, чтобы пришла миссис Елиник. И, конечно, через минуту в дом вошли обе, и моя сестра теперь сразу же прошла в гостиную. Судя по всему, она сердилась, но сказать ей было нечего. Миссис Елиник неопрятная и жирная. Она поздоровалась со мной за руку и сказала, «Так-так, старая знакомая». Я решила с ней тоже не разговаривать, потому что не доверяю ей. Отвернулась и подняла крышку пианолы. Попробовала надавить на несколько клавиш, но они были на замке и не поддавались. Я закрыла крышку и подошла посмотреть в окно. Вниз по улице маленькая девочка катила кукольную коляску. Она все время оглядывалась, какие следы та оставляет, выезжая из лужи на сухой цемент. Я решила не давать миссис Елиник над собой никакого преимущества, а стало быть, помалкивала. Я села в кресло-качалку у окна и принялась напевать себе поднос. Потом они начали тихонько переговариваться, но я, конечно, слышала все. Миссис Елиник сказала, «Я думала, они ее оставят». Сестра ответила, «Не знаю, я тоже, но этот человек твердил мне, что у нее все в порядке. Ха, а она такая же». «Еще бы», — сказала миссис Елиник. Они ненадолго замолчали. «Все, я с этим мириться не собираюсь», — вдруг сказала моя сестра. «Я скажу доктору Данну все, что я о нем думаю». «Позвони в приют», — настаивала миссис Елиник. «Конечно, позвоню», — ответила сестра. «Ты посиди тут, я схожу посмотрю, Кейт дома или нет». Она говорила о миссис Шульц, которая живет напротив, у той есть телефон. Я даже головы не подняла, когда она вышла. Я уже все решила. «Остаться здесь в доме и ни за что не позволить им отвести меня обратно». Я знала, это будет трудно, но у меня имелся план, я была уверена, он удастся, если я применю всю свою силу воли, а у меня большая сила воли. Самое важное — сидеть тихо, не говорить ни слова, чтобы не разрушить чары, которые я уже начала сплетать. Я знала, что должна глубоко сосредоточиться, но это мне дается легко. Я знала, что битва будет между сестрой и мною, но я была уверена, сила моего характера и превосходное образование подготовили меня для такой битвы, и я смогу ее выиграть. Нужно только внутренне стоять на своем, и все произойдет так, как я пожелаю. Я сказала это себе, покачиваясь в кресле. Миссис Елиник стояла в дверях прихожей, сложив на груди руки и выглядывала на улицу. «Жизнь теперь казалась гораздо яснее и значительнее». Так со мною не было очень и очень давно. Только так я получу то, чего хочется. Никто тебя не остановит, — подумала я. Сестра моя вернулась только через четверть часа. Вошла она вместе с миссис Шульц и братом миссис Шульц, и все трое выглядели немного испуганными. Я в точности знала, что произошло. Не успела она и слова вымолвить «миссис Елиник». Она позвонила в приют и пожаловалась доктору Данну, что меня выпустили, а там очень разволновались и велели ей во что бы то ни стало удержать меня, потому что меня вовсе не выписали, а мне каким-то образом удалось выбраться. Немного шокировало, когда она так выразилась, но теперь, когда я об этом задумалась, приходится признать, именно это мне и удалось». «Я встала, когда зашел брат миссис Шульце и свирепо на него посмотрела. «Но-но, полегче, мисс Этель», — сказал он. Голос у него звучал нервно. «Я низко ему поклонилась, по крайней мере, — говорил он вежливо. «Привет, Стив», — сказала миссис Елиник. «Я наблюдала за каждым их движением. Я бы скорее умерла, чем позволила чарам разрушиться». Я чувствовала, что могу удержать их вместе только неимоверным напряжением. Брат миссис Шульц почесывал нос, а другая рука у него подергивалась в кармане брюк. Я знала, что с ним у меня хлопот не будет. Миссис Шульц и миссис Елиник не осмелятся зайти дальше, чем велит им моя сестра. А сама она от меня в ужасе, поскольку, хотя ей никакого вреда никогда не причиняла... Она всегда была убеждена, что однажды это произойдет. Быть может, она уже знала, что я собираюсь с ней сделать, хотя вряд ли. Иначе она убежала бы из дома. «Когда будут здесь?» — спросила миссис Елиник. «Как только доедут», — ответила миссис Шульц. «Все они стояли в дверях». «Вроде бы жертв наводнения уже спасли, помните, вчера вечером по радио?» — сказал брат миссис Шульц. Он закурил и оперся на лестничные перила. Дом был очень уродлив, но я уже начала придумывать, как сделать его лучше. У меня отличный вкус к обстановке. Я пыталась об этом не думать, и в голове у себя все время повторяла снова и снова «Пусть получится». Миссис Елиник в конце концов уселась на тахту около двери, поддернула на коленях юбку и кашлянула. Лицо ее по-прежнему было красным и серьезным, Я чуть не расхохоталась вслух, когда подумала, если б только они знали, чего ждут на самом деле. Я услышала, как на улице хлопнула дверца. Я выглянула наружу. По дорожке шли два человека из приюта. Кто-то сидел за рулем, ждал. Сестра быстро подошла к двери и открыла ее. Один спросил, где она. Оба вошли и остановились на секунду, смотрели на меня и ухмылялись. «Ну, здрасте», — сказал один. Другой повернулся и спросил мою сестру. «Хлопот не было?» — та покачала головой. «Просто дивно. Осторожности вам не занимать, — сердито сказала она. «Если они у вас так разбегаются, откуда же вы знаете, что они ничего не натворят?» Человек хмыкнул и подошел ко мне. «Хочешь поехать с нами?» «Я знаю, кое-кому не терпится с тобой встретиться». Я встала и медленно двинулась через всю комнату, не отрывая взгляда от ковра, а оба человека шли у меня по бокам. Дойдя до двери, где стояла моя сестра, я вытащила руку из кармана пальто и заглянула в ладонь. Там лежал один из моих камешков. Очень просто. Пока никто из них не остановил меня, я протянула руку и впихнула камешек ей в рот. Она закричала, не успела еще я ее коснуться, а сразу после губы ее покрылись кровью. Но все длилось очень долго. Все стояли совершенно неподвижно. Потом два человека схватили меня за руки очень крепко, а я оглядывала все стены комнаты. Я чувствовала, что передние зубы у меня выбиты, вкус крови на губах. Мне казалось, я сейчас упаду в обморок. Мне хотелось поднести руку к рту, но они держали меня. «Вот тут все и случится», — подумала я. Я зажмурилась очень крепко, а когда открыла глаза, все изменилось, и я поняла, что победила. Какой-то миг я не могла отчетливо разглядеть ничего, но даже в этом мгновении увидела, как сижу на диване и руками прикрываю рот. Когда взор прояснился, я увидела, что два человека держат мою сестру за руки, а она изо всех сил пытается вырваться. Я закрыла лицо руками, и больше никуда не смотрела. Когда ее протаскивали в двери, умудрились сбить подставку для зонтиков и раздавить. Ее ударило по лодыжке, и она пинала куски фаянса обратно в прихожую. Я была в восторге. Ее проволокли по дорожке к машине и усадили на заднее сиденье между собой. Она орала и скалила зубы, но как только выехали за город, успокоилась и заплакала. Однако все равно она на самом деле считала автозаправки по пути до самого приюта и пришла к выводу, что их на одну больше, чем она думала. Когда доехали до железнодорожного переезда недалеко от места крушения, она выглянула в окно, но лишь когда машина миновала пути, поняла, что смотрит не в ту сторону. Когда заезжали в ворота, она сломалась по-настоящему, Ей все время обещали на обед мороженое, но она-то знала, что верить им нельзя. У главного входа между двух этих людей она остановилась на пороге, вытащила камешки из кармана пальто и положила себе в рот. Попыталась проглотить, но подавилась, и ее стремительно протащили через вестибюль в маленький приемный покой, где заставили все выплюнуть. Странно. Стоит мне об этом подумать, что никто так и не понял. Она — это не я». Ее уложили в постель, а к утру ей уже плакать не хотелось, она слишком устала. Сейчас середина дня, льет как из ведра. Она сидит на своей кровати, той самой, которая раньше была моей, в приюте, записывает все это на бумагу. Ей бы никогда это и в голову не пришло до вчерашнего дня, но теперь она думает, что стала мной, а поэтому делает все, что делала бы я». В доме очень тихо, я по-прежнему сижу на диване в гостиной. Я могла бы подняться наверх и заглянуть в ее спальню, если бы захотела, но с тех пор, как я там была в последний раз, прошло столько времени, и я уже не знаю, как расположены комнаты наверху, поэтому я лучше останусь здесь, внизу. Если поднять голову, увижу квадратное окошко из цветного стекла над лестницей. Пурпурные и оранжевые стеклышки, узор песочных часов. Только света сюда все равно попадает немного. Соседний дом слишком близко, а кроме того, дождь здесь тоже идет очень сильный. 1948 год. Перевод Максим Немцов.